Андрей Левицкий, Виктор Глумов, Антон Кравин, Темные тропы, часть первая, глава первая близилась ночь. Глубь закрылась и больше никого не подпускала к себе. Там остался отец, остались Шейк с Мариной, и желание проникнуть следом, разобраться в тайне унесшего их черного смерча, раскрыть загадку Глуби и самого сектора, не оставляло Данилу ни на секунду. Прянин суетился и причитал, что ночью в секторе опасно, надо искать убежище понадежней. Но Данила решил хоть немного разобраться, что происходит. Например, куда делось тело Момента, который умер у него на руках? Пришлось, превозмогая головокружение и шум в ушах, обыскивать все комнаты Нии. Трупы Гондрата и невысокого кудрявого противника из отряда шейха остались на месте. Момент же словно растворился. Ни в помещении, ни на улице его не было. Неужели он сам стал зомби и шарахается по сектору, тараща затянутые белёсой пленкой глаза? Раненый и обессиленный Данил привалился к стене НИИ и зажмурился. Ему казалось, что еще движение, и он сдохнет от усталости или его разорвет от бессильной злости. Здание зашаркал прянин, скрипнули дверные петли. Тихий голос доцента взорвался в голове гранатой. «У нас мало оружия. Настоятельно рекомендую уходить отсюда и искать убежище. Здесь пахнет кровью и оставаться небезопасно. К тому же вы ранены. Вон, все кровью испачкались». Данила с закрытыми глазами переждал приступ головной боли, зыркнул на прянина и проговорил. «Мне надо за Мариной». По левую руку от прянина стоял бесшумно подкравшийся Маугли. Странный мальчишка, скорее порождение сектора, чем человек. Астрахан вложил во взгляд всю свою злость, надеясь, что прянин заткнется и отстанет, но тот вытянулся, будто по стойке смирно, и продолжил. — Я понимаю, вам хочется проникнуть вглубь, но, во-первых, в нынешнем вашем состоянии это невозможно, во-вторых, пока это невозможно в принципе. Взываю к вашему рассудку. вас контузия, к тому же вы потеряли много крови. Каждый звук причинял боли, и первым желанием Данилы было заткнуть доцента ударом в нос. Сжав кулак, Данила долбанул по стене Нии. На прянина и Маугли он не смотрел, лишь представлял, как они переглядываются. От удара полегчало, и Данила мысленно согласился с пряниным. Сейчас главная задача выжить, набраться сил. Через день-два, может, и найдется решение, как проникнуть вглубь и помочь Марине. Сейчас же Астрахан напоминал себе медведя, кидающегося на бочку с гвоздями. Чем сильнее гвозди ранят зверя, тем больше он свирепеет. Верно, доцент, у вас есть на примете убежище? Прянин пожал плечами и глянул на Маугли, который топтался рядом. Мальчишка оживился и выдал. — Маугли знает. Идем за мной. Мир перед глазами шелестел и кружился. Данила не смотрел по сторонам, сосредоточился на лопатках, идущего впереди Маугли. Мальчишка то и дело замирал, вертел головой, потом шел быстрее. Когда он в очередной раз замер, Данила, движущийся на автопилоте, чуть не налетел на него. — Пушанчики, — проговорил Маугли, — близко идут на кровь, если найдут нам смерть. Данила предположил, что Маугли имел в виду вырви глоток, но уточнять не стал. Подумал только, что нужно смыть кровь. Вскоре обнаружился ручей. Астрахан разделся по пояс, ступил на желтый песок и принялся тереть кожу. Но кровь отмываться не желала. Зато от усердия открылась рана на груди. Данила чертыхнулся. Подбежал Маугли, смотрел ее и проговорил. — Маугли знает, как помочь. Ездав короткий вскрик, он исчез в зарослях и вернулся с пучком буроватой травы, помял ее, завоняло уксусом. — Сбить запах крови! Завтра вылечим! — Маугли абориген! Ему лучше известно, что тут почем! Данила взял у него из рук растения и принялся натираться, морщась. Вонял одновременно уксусом и травяными клопами. Если его не убьет вонь, от которой голова разболелась с удвоенной силой, то будем считать, что вырви так можно не бояться. По мере того, как сгущалась тьма, усиливалась тревога. Глубь теперь виделась черным сердцем паутины, где трепыхаются три жертвы. Опасность добавляли увязавшиеся за отрядом твари, Что это за существа, Астрахан разглядеть не мог, просто не успевал. Ветра не было, и бурая трава не шевелилась, но Данила то и дело различал движением. Каждый раз, оборачиваясь, он видел лишь трепещущие колоски. Иногда ему казалось, что в траве мелькают длинные серебристые тела, отблескивающие металлом. — Там кто-то есть? — не удержался прянин, шедший позади Данилы. Маугли кивнул и добавил. «Слепыши. Пока совсем не стемнеет, они не нападут». «Что это за зверь?» — поинтересовался прянин. «Не знаю. Я не подходил к ним. Никто не подходил. Они и прячутся». Данила изо всех сил цеплялся за нить диалога, чтобы не упасть от утомления. Ображение рисовало твари, отдаленно напоминающие гиен. Твари предвкушали, когда раненая жертва упадет, алчно сверкали бусинами глаз, пускали тягучую слюну на их блестящие чешуе, ржавчины и темнели пятна, как у чупакабр, маугли, щенков Эльзы. Местность сливалась во вращающуюся буро-серую массу, в которой хрустел под ногами серебристый решайник, и маяком мелькала спина маугли. Наконец мальчишка остановился и указал на трансформаторную будку. Всю начинку из домика вынесли, но двери остались. Астрахан надеялся, что хамелеоны, чупакабры и таинственные слепыши сюда не пролезут. Голова болела немилосердно. Данила растянулся на бетонном полу, ощущая, как холод ознобом протекает в тело. Вглубь он собрался прорываться, без оружия, с доцентом и мальчишкой, да еще и раненый. «Воин, что и говорить, супермен!» Прянин отослал Маугли за ветками, а когда мальчишка вернулся, развел костер. Огненные блики заплясали в трансформаторной будке, потянуло гарью. Маугли снова исчез сгущающейся ночи. «Так что, Данила, в мерцании пламени лицо доцента казалось совсем старым, каков наш план?» «Выжить, вот и весь наш план. Я, понятно, хочу вглубь, но как туда попасть не представляю». — А вы? — Столько прошли, давайте уже на «ты» перейдем, — улыбнулся Прянин. — Да, доцент, пора бы. Так что ты делать собираешься? Вернешься к своим ихтиандрам? — Боюсь, друг мой, это нереально. Я их предал. Они меня не простят. Я бы, если не возражаешь, пошел бы с тобой вглубь. Вряд ли там что-то по моему профилю, но любопытство, Данила, любопытство. Чего не сделаешь, чтобы его насытить? — Вернулся мальчишка. На плече он нес заостренную палку, а левой рукой волочил за хвост дохлую чупакабру. — Это что? — Опешил прянин. Мальчишка бросил на землю чупакабру и палку и выплюнул что-то в ладонь, а потом пробормотал. — Есть! Мазать! Он подсел к Данили и принялся мазать его рану пережеванной кашицей. Горько запахло раздавленной травой, защипало, и боль стала уходить. «Есть — Есть! — мальчишка ткнул пальцем чупакабру. — Еда! — Данила отцепил от пояса нож и бросил Маугли. Мальчишка поймал оружие за рукоять и потянулся за Чупакаброй. — Да вы что! — возмутился Прянин. — Это совершенно невозможно и абсолютно несъедобно! — Предложи чего получше, нам силы нужны, а припасов никаких. Маугли знает, что делает. Вот хамелеоном я закусывать не стал бы, а Чупакабра почти как крыса. Ну или собака, с какой стороны, посмотреть. С какой стороны не смотри, а воняло жарящаяся чупакабра преотвратно, Жесткое и сизое, ее мясо казалось сухим и сладкогорьким, но Данила, в отличие от позеленевшего от одного вида разделанной тушки прянина, заставил себя поужинать. Порезы уже почти не дергали, снадобье Маугли помогло. — Ладно, — сказал Астрахан с отвращением, откладывая обглоданную лапку и вытирая руки о штаны. — Давайте в самом деле решать, что нам делать дальше. У всех есть два пути — или вернуться к своим делам, или идти вглубь. Я попробую попасть вглубь. У меня там, знаете ли, отец с девушкой — старый враг. — Я уже говорил, — Прянин старательно отворачивался от Чупакабры, — что пойду вглубь. — Все-все! — Маугли говорил с набитым ртом. — Пойду все-все! — «Мальчишка — это хорошо. На Аборигену экспедиции — первое дело, особенно учитывая то, что проводника отряд Данилы потерял, а Марину забрал отец. Вот доцент, конечно, обуза, ничего толком не умеет, да еще и в еде привередлив. После ужина в голове Данилы просветлело, и, борясь со сном, он сказал, «Наши цели совпадают, но как мы туда попадем, когда глупь захлопнулась? Даже вон Маугли туда не ходок». Прянин пошевелил бровями, откашлялся и заговорил. По сектору ходят слухи о картографе. Данила, наверное, их не слышал, а ты, Маугли, и подавно, но истории рассказывают по всему сектору. Каждый проводник знает свою версию. Рассказывали, что где-то живет такой человек, картограф, для которого сектор — дом родной. Якобы не трогали его ни хамелеоны, ни звери, да и люди тоже не трогали. У него можно было купить карту. Прянин сам видел несколько таких карт, сделанных непрофессионально, по крайней мере, детально и аккуратно, а главное, достоверно. А можно было бы получить информацию о тайных тропах. Существует картограф на самом деле или нет, никто точно сказать не мог. Карты, виденные Пряниным, сменили ни одного владельца, и каждый следующий платил за них все дороже. «Так вот», — подытожил Прянин, — «я исследовал этот фольклор». Сравнил версии легенды и пришел к выводу, что картограф существует на самом деле. И даже могу предположить, где он живет. — И чем нам поможет картограф? — Как? — Данила, ты что, не слушал? Картограф укажет нам другой путь вглубь, если этот путь существует. Его знает картограф. По-моему, что такое та же бродила? Скорее всего, это какая-то складка пространства, и картограф умеет сокращать расстояние, двигаясь по таким складкам, то есть... По тайным тропам? И откуда он взялся, твой картограф? Мутировал, как наш юный друг? Маугли, сидящий на корточках возле потухшего костра, на его слова не отрекировал. Никому это доподлинно неизвестно. Говорят, картограф этот лишнего не скажет, хотя очень разговорчив. Не знаю, что это значит, но так говорят. Может, он нашел редкий очень сильный сувенир или что-то еще, или дар у него свойство какое-то, как у Марины вашей. «Видел, она вглубь пошла, будто домой». «Угу». Данила улегся поудобнее, изо всех сил пытаясь не заснуть. Сейчас глубь и заботы о завтрашнем дне отошли на второй план, и осталось одно желание — вырубиться. Его не разбудит ни взорвавшаяся неподалеку бомба, ни глотки, даже если начнут отгрызать его ногу. А доцент все продолжал вещать. Я предполагаю, что живет картограф за Талтом. Это, конечно, далеко, а мы без оружия и припасов, так что шансов у нас, грубо говоря, мало. Шансы есть всегда, доцент. Давай подумаем об этом завтра. Как скажешь. Голос доцента доносился, будто из длинного тоннеля. Прежде чем вырубиться, Данила выдавил из себя. Доцент, дежуришь первым. Проснулся он посреди ночи и открыл правый глаз. В прянем его ног свернулся калачиком руки. Странно, но усталость как рукой сняло, будто не было раны и контузии, и обновленное тело требовало разминки, движения, действия. Бесшумно поднявшись, Данила выскользнул из трансформаторной будки, тщательно прикрыв за собой дверь. Внутри было нечем дышать. Ночного сектора Астрахан опасался и далеко отходить не стал. Сейчас в округе было спокойно после того, как глупь захлопнулась. Сектор изменился. Ночью его порождения предпочитали держаться подальше от сердца. Правда, в трех метрах левее — тлен, но если туда не лезть и бояться нечего. А любопытно получается. Это что же, Данила начал чувствовать искажение? Он решил проверить. Как это делал момент. Особых ритуалов Данила не помнил. Гешка просто топал вперед и предупреждал. Здесь то, здесь все. Что у нас в округе, кроме тлена? Что-то неясно ощущается за главным корпусом НИИ, но отсюда не поймешь. Можно подобраться поближе, только вот спящих оставлять. А, ладно, ничего с ними не будет от зверей, поможет закрытая дверь, Искажение Данила чует, о маугли подавно. И вообще мальчишка наверняка спит в полглаза. Проверить же новоприобретенные способности тянуло с жуткой силой, и Данила пошел сам с собой на компромисс. К ней решил не ходить, а исследовать окрестности трансформаторной будки. По черному с багровым отливом небу проходили сполохи московского сияния, и все окружающее казалось призрачным. Птиц здесь не было, откуда взяться птица в самом сердце сектора. Шторм, затянувший Марину и отца с шейхом в воронку, будто что-то изменил в секторе, и обитатели его прислушивались к окружающему миру, настороженно, как и сам Данила. Он тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Тоже мне экстрасенс выискался. Паранормальных академий академик Данила Тарасч-Астрахан. Данила обошел вокруг трансформаторной будки, но ничего интересного не нашел. Искажения на территории НИИ, конечно, были, но все далековато. Например, в окрестном лесу Данила приблизился к его границе, спряталась, бродила. Оно же нарушение чувства пространства, выражаясь казенным языком путеводителя по сектору авторства масс. Штука неприятная, — это Данила по прошлому опыту помнил. Ходишь себе кругами и сам того не знаешь. В лесу пробудилась и зашевелилась лоза. Данила постоял, немного сунув руки в карманы. В голове еще немного гудело последствия контузии, и наклонившая было обманчивая резвость уступила место чугунной усталости. Что, интересно, произошло с моментом? Если бы его сожрали звери, остались бы хотя бы кости. Ренозавр, правда, мог целиком уволочь, но, ну, во-первых, он вроде не падальщик, во-вторых, не пролез бы хренозавр в здание института. Мертвый человек никому не нужен, если только... Данилов вспомнил Ромку Чуба, якобы погибшего у самой глуби, а потом вернувшегося. Ромка стал хамелеоном, это при помощи подручных средств, выяснили сектанты города Дубна. Сам Чуб про свою природу не подозревал. Неужели в воскресший момент бродит по сектору, ищет Данилу или идет к Москве, не зная, что он уже не человек? Пустые размышления. Будет проблема, будем разбираться. А сейчас пора вернуться к месту ночлега, запарикадироваться изнутри и попробовать отдохнуть, пока сектор тих. Завтра пробираться без оружия, зато с доцентом под мышкой. Кстати, об оружии. Данила раньше не сообразила, вот сейчас до него дошло. В ней должно что-то остаться после перестрелки. утром когда расцветет надо поискать даже пистолет в таком деле хороший помощник из него как голышом астрахан развернулся чтобы идти к своим Впереди возникло бродячее искажение далеко и для него не опасное кто то влип в зануду и теперь страдает острым депрессивным психозом стоп кто то а кто Все свои дома сидят, а друзья ночью не ходят. Можно, конечно, предположить, что влип один из соплеметников Маугли, но это вряд ли. Данила прислушался. Бесшумных засад не бывает, и подкрадываться беззвучно тоже никто не умеет. Так, на самой границе слышимости, голос. Попавший в депрессун, бедолага, стенает, жалуется. Опа! Заткнули его. Вряд ли он сам замолчал. Значит, к ней идут и идут отрядом. Шейх отпадает, он вместе с папаней и Мариной в глуби. «Кто у нас остается?» Заблудившийся патрульмаз и проводники тоже отпадают. Ночью здравомыслящий человек по сектору не ходит, а противник сюда добравшийся депрессу нучует издалека. Значит, в гости пожаловали обитатели славного и гостеприимного города Дубна. И чего их нелегкая ночью к ней понесла?» В любом случае, встречать гостей невооруженным Данила не хотел. Он рысью вернулся к своим, распахнул натужно скрипнувшую железную дверь. Маугли тут же сел и схватился за копье и прошипел. — Подъем! — что случилось? Данила пробормотал прянин, близоруко щурясь. Костер догорел, только угли тлели, освещая помещение багряно-красным. — Сюда идут, отходим в НИИ. Он где-то в полутора километрах отсюда. Неразумнее ли будет закрыться здесь и затаиться? Неразумнее у нас из оружия но ошипалка. палка. Мне бы раньше сообразить, но контузия, в общем, в ней должно остаться оружие. Быстро встали и пошли. Маугли уже затаптывал угли, и Данила чуть не пинками погнал пряни к ней. До центра стерянный сосна реагировал вяло и постоянно спотыкался. Данила, шипя сквозь зубы, впихнул его во входную дверь НИИ. Изнутри институт освещали отблески московского сияния. Данила, Маугли и Прянин вошли в главный вход, поднялись на третий этаж и принялись прочесывать здание. Судя по слабому запаху серого тут побывали в вырве глотки. Точно, труп кудрявого коротыша обглодан. Скальп валяется рядом, с черепной коробки выйден мозг. Данила ногой перевернул скелет, и под грудой тряпья, которая была курткой, обнаружил пистолет-стриж с двумя патронами. У покойного Кондрата, как он помнил, был кедр. Переступив через кусок покореженного гипсокартона, Данила, наконец, нашел сожранного мутантами Кондрата. Пол, присыпанный известковой крошкой и пылью, пестрел следами вырви глоток похожими на кошачьи. Кедра рядом не оказалось, зато обнаружили следы ботинок размера к сорок восьмого. Момент! Вчера Данила был скорее мертв, чем жив, и это ускользнуло от его внимания. Сейчас он пошел по следам. Те оборвались в коридоре под выбитым окном, куда хлынули глотки и затоптали место, где лежал момент. Нагнувшийся Страхан коснулся черных лужиц крови, а когда поднялся, во второй от лестницы окно влетела пуля, чиркнула бетон и отлетела под ноги. Доцент шарахнулся в открытую дверь одного из кабинетов. — Жакан! — отметил Данила. Поднял деформированный кусок свинца и, держа на готове стриж, двинулся к прянину. — Что, что? — прости, — переспросил доцент. Жизнь в секторе развила в нем здоровые рефлексы. Когда начали стрелять, прянин сразу нырнул в ближайшее укрытие. Им оказался перевернутый лабораторный стол и замер в позе человека с плаката «Как пережить ядерный взрыв». Данила скользнул в помещение и пояснил. — Жакан, — говорю, — пуля из охотничьего ружья, судя по размеру двенадцатый калибр. Он сел, привалившись спиной к стене. Пуля, разбившая окно, вошла в потолок под таким крутым углом, что можно было с уверенностью предположить, что стрелявший стоял близко к зданию и, следовательно, прицелиться ни в кого из находившихся на третьем этаже не мог. Так бабахнул наугад для острастки. Пуля ударила в бетон и раскрылась, как цветок, или, точнее, как нож мясорубки. Страшно было даже представить, что могла наделать такая штука, попадя она в живую плоть. Фарш и осколки костей». — Еще и надрезанное прокомментировал Данила. Дум — Дум-дум, сволочи! — Кто сволочи? — шепотом уточнил прянин. — Кто в нас стрелял? — Пока не знаю, но, кажется, мы это скоро выясним. Грядущая перестрелка не вызвала привычного выброса адреналина. Ну, перестрелка, и что волноваться теперь? Или Данила просто чертовски устал? Последняя пара дней выдалась крайне насыщенной. Но пора заняться делом. Перестрелка или, по-научному, огневой контакт подразумевает ведение огня из огнестрельного оружия с обеих сторон. А иначе это уже не перестрелка, а расстрел безоружных. Для ведения огня в распоряжении Данила был пистолет-стриж с двумя патронами. И все. Особо не повоюешь. Хватит разве что застрелиться. Одну пулю себе, вторую доценту, даже Маугли не достанется. «Кстати, а где Маугли?» — вспомнил Данила. — Не знаю, — завертел головой Прямин. — Исчез. Они это умеют исчезать и появляться беззвучно. — Смылся лягушонок. На втором этаже он еще был, а теперь нет его. — Ладно, Маугли местный. Он не пропадет, спасибо, хоть подлатал. На улице громыхнул еще один выстрел, и где-то в здании тренькнуло разбитое окно. — Ну вот, как есть наугад, Полят, — спрашивается, зачем? — Какой смысл лупить из охотничьего ружья понии, да еще в как при неверном мерцании московского сияния? — Мне кажется, — сказал Прянин дрожащим голосом, — это что-то вроде психической атаки, но вроде как артподготовка, если я не путаю термин. — Сейчас посмотрим, — ответил Данила и встал. Прижавшись к стене, он рукой с оружием уперся в откос окна и стал ждать третьего выстрела. Стрелять на вспышку, конечно, та еще лотерея, но чем черт не шутит? Но третьего выстрела не последовало. «Внимание!» — хрипно каркнул усиленный мегафонный голос. «Внимание! Вы окружены! Сдавайте оружие и выходите по одному!» Небо над дни загадочно мерцало лилово-фиолетовым, лес вдалеке колыкался темной громадой и над этим сюрреалистическим пейзажем опять прогремело. — Повторяю, вы окружены, сопротивление бесполезно. — Полиция, что ли, шарашно пробормотал Данила? Или масс? — Нет-нет-нет-нет-нет, — нет, нет, нет, быстро проговорил Прянин. — Это Андрон, поп Андроний. Я узнал его голос. — Боже мой, боже мой, все пропало, он нас догнал. Что ж теперь будет? — Разберемся, — успокоил его Астрахан. — Ты не понимаешь, он же пришел мстить за сына. А хоть за внука хотелось ответить Даниле, но он промолчал. Как на месте Андрония поступил бы любой нормальный человек, собираясь захватить группу людей, засевших в НИИ? Выставил бы оцепление — раз, перекрыл бы входы и выходы — два, и послал бы внутрь штурмовую группу, а лучше пару — три, и взял бы Астрахана с пряниным тепленькими. А он что, учудил? Сначала по окнам стал палить, потом провел психическую атаку, вывод — Или Андроний окончательно спятил, или у него меньше людей и ресурсов, чем он хочет показать. Впрочем, у самого Данила с людьми и боеприпасами еще печальнее. Прянин не боец, Маугли смылся, арсенал — два патрона и нож. Единственный выход — заманить людей Андрония в здание, заставить их рассредоточиться, а потом убирать по одному и желательно тихо. Слишком оптимистичный план. Самонадеянный, можно даже сказать. Но другого-то нет. — Последний раз повторяю, — надрывался Мегафон. — Сдавайтесь, приходите с поднятыми руками, сопротивление бесполезно. Судя по эху, источник рявка не располагался в зарослях ненадежного кустарника, бурого, словно законсервированного глупью. И когда ночное небо в очередной раз озарилось сиреневым сполохом, Данила, скрипясь сердце, страшно не хотелось тратить в пустой патрон, выстрелил из стрижа на звук. Тут же в ответ бахнули из двустволки. Рядом с хрустальным звоном осыпалось еще одно окно. «А ты приди и возьми меня, поп!» — крикнул Данила, меняя диспозицию. «Если смелости хватит!» «Астрахан!» — голос в мегафоне стал замогильно серьезным. «Хватит крови, Астрахан! Сдавайся! Я прощаю тебя! Я дам тебе возможность искупить грех человека-убийства!» — С тобой же люди, Астрахан, не губи их, мне нужен только ты! — Тонкий расчет, — проговорил сжавшийся в комок Прянин. — Хочешь, чтобы вас выдали? Андроний — опытный психолог. Ну-нух, ну мыкнул данило наблюдая, как от кустов отделились тени и короткими перебежками устремились к ней. — Раз, два, три и четыре. Как и следовало ожидать. Ну и с Андронием осталось еще человека два от силы. Всего, получается, семеро. Каким бы опытным психологом ни был отец Андрони, а заставить своих людей пойти к самой глуби большой толпой ему не удалось. Вот и славно. У противника количественное преимущество в семь раз, если не считать боевыми единицами прянина и маугли. Ничего, бывало и хуже. В стороне Данилы ночь и знание внутренней архитектуры НИИ, Осталось придумать, как бы их еще рассеять. Если они проходили хотя бы базовую подготовку, будут работать парами. Если нет, попрутся прочесывать этажи поодиночке. Ну да, это скоро выяснится. — Сиди здесь, — приказал Астрахан доценту, — и не отсвечивай я на разведку. — Хорошо, — промямлил Прянин. — А что мне делать, если меня найдут? — Сдаваться, что еще? — Оставив доцента размышлять над перспективой возвращения к Андронию, судя по выражению лица, Прианина такое будущее не очень вдохновляло, чтобы не сказать пугало. Астрахан покинул комнату и боевым шагом, ставя ногу с пятки на носок и двигаясь на полусогнутых ногах так, что тело не раскачивалось в так движению. Руки перед собой на уровне лица. Правая с пистолетом согнута, в локте запястье зафиксировано. Левая с ножом прижата к правой так, чтобы тыльные стороны запястья соприкасались. Слегка модифицированная стойка Уивера. Она же стойка Харриса для работы с фонарем, только вместо фонаря нож. Вниз по лестнице замереть на повороте прислушаться. Голоса мужские. Поправка один мужской, второй юношеский, ломающийся. Враги о чем-то спорили, стараясь говорить потише. Это первая пара. Где вторая? Данила попытался вспомнить расположение лестниц в НИИ. «От центрального входа одна парадная на второй этаж, там разветвление на два крыла, и кроме центральной есть еще две боковые, где любят курить младшие научные сотрудники. Плюс лифты, но они не работают. Можно, конечно, ножом...» разжать двери лифтовой шахты и спуститься вниз по тросам, но, во-первых, неизвестно, в каком состоянии эти тросы и между какими этажами замерли кабины лифтов, а, во-вторых, такие фокусы прянину вряд ли под силу. Пора переходить к силовому решению проблемы. Был соблазн застукать ковырунов врасплох, одного застрелить, а второго убрать ножом, вполне реально, если подсуетиться». Но на выстрел прибежит вторая пара, и не факт, что Данила успеет подобрать трофейное оружие и достойно встретить новых противников. А получить жакан в брюхо очень не хотелось. Тут никакие травки Маугли не помогут. Значит, будем искать вторую пару. По логике, враги должны были разделиться на втором этаже и пойти в другое крыло, чтобы на третьем прочесать все помещения методом крест-накрест. Сам Данила так бы и поступил. Логика не подвела, вторая пара андроновцев, Данила мысленно окрестил их андроидами и даже нашел в себе силы улыбнуться, двигалась навстречу первой от боковой лестницы. Шли молча, только сопели в четыре дырки, да побрякивали снаряжением. Вот к чему приводит несоблюдение совершенно детского правила. Прежде чем выполнять задание, попрыгай, не бренчит ли что. А еще от второй пары неслось сивушным перегаром. Ай да бойцы! Ай да андроиды! Данила выскочил им навстречу из за угла поймал на мушку первый силуэт выстрел. Стриж привычно дернулся, затвор встал на задержку. Астрахан нажал на защелку магазина, и когда тот брякнулся на пол, пнул его в сторону второго мужика, судорожно дергающего затвор помпы. Пустой магазин с металлическим звяканием полетел по полу. «Граната!» — заорал мужик, отмахиваясь, заклинившим ружьем, как от машкары. За выигранную секунду Данила успел сократить дистанцию и поднырнул под ружье, врезав пустым стрижом мужику в лицо. Мужик поплыл, и Данила дважды пырнул его ножом в шею и в бок. Бросив пустой стриж, Астрахан подхватил ружье из ослабевших рук убитого противника и ощупал казенник. Так и есть перекосило патрон. Ружье оказалось турецким хатсаном, клоном легендарного Ремингтона 870, а турки всегда славились низким качеством стволов. Но времени любоваться оружием не было. На этаже затопали. Второй мужик и подросток, с которым он пререкался, спешили на звук выстрелов. Гостям надо было организовать достойную встречу. Тихо матерясь, Данила, выцарапал перекосивший патрон, еще и картонный. Мама дорогая, раритет-то какой, хотя, ну да, конечно, они же их наверняка сами набивают. Передернул цевье, упал на колено и прицелился. Постепенно замедляющиеся шаги доносились уже из коридора. Если в патроне жакан первого свалит точно, если картечь, может зацепить обоих, непонятно, что лучше. — Стой! — прогудел кто-то за углом, и топот тут же оборвался. — Не входи! — Да я... Да я его сейчас! — запальчиво выкрикнул подросток. — Он же Матвеича грохнул, сука! — То ли ты его, то ли он тебя рассудительно проговорил тот, что постарше. Погодь — Погодь! Данила вздохнул. Странно, не хотелось убивать, ведь, судя по голосу, пацан совсем еще, и наверняка с Бати вместе. Месорубки боя начинаешь забывать, что противник твой, которого ты так лихо завалил ножом, не просто противником, а отвеять, человек, хоть и долбанутый на всю голову проповедями Андрония, и у него есть родня, друзья, те, кто будет по нему убиваться и рытать. В какой-то момент перестаешь об этом думать и начинаешь воспринимать противников просто как мишени, продырявил одну, стреляй по следующей, а тут пацан с батей, и умирать, естественно, не хотят». Андрония бы падлу завалить, чтобы не гнал пацанов на убой ради своих суверий. — Эй, мужики! — крикнул Данила. — Валите отсюда, а! Я вас не трону! Мне просто уйти надо! Разойдемся миром! — Миром? — свился подросток. — Да ты! Да я тебя, сучара! Ты в Матвеича завалил! Валик, давай тротил! Ща мы его! Тротил твою ж дивизию! Вот и проявляй после этого гуманизм. За углом раздался сухой стук, металлически брякнуло выпавшее оружие, а следом кто-то свалился на пол. — Эй, ты там! — прогудел невидимый союзник. — Не стреляй! — Ага, — промычал Данила, не до конца понимая, что произошло. — Жду тротила! Кинут шашку, нырну в окно, решил он для себя. И пофиг, что третий этаж за карниз зацеплюсь, потом упаду в кусты, они там большие мягкие. — Да не боись ты! — успокоили его. — Я его того вырубил, Степку-то. Полчасика полежит, потом оклемается. У меня рука тяжелая. — А нахрена? — Я это, в общем, с тобой уйти хочу. Не в моготу мне с андроном жить. — Перебежчик? Ну, вполне может быть. — Выходи с поднятыми руками, оружие оставь. Из-за угла показался крепкий мужик лет сорока с косматой бородой и свалявшимися волосами. В его огромно круглых глазах отражалось московское сияние. Одет он был в рубаху-вышиванку с орнаментом, поверх которого дико и нелепо смотрелся американский разгрузочный жилет и охотничий кожаный патронтаж. В поднятых руках мужик держал толовую шашку и детонатор отдельно. «Хотел бы тебя грохнуть, грохнул бы», — объяснил Валик, протягивая взрывчатку Астрахану. «А так, с тобой уйти хочу. Надоел мне сектор. Мочи больше нет. Возьмешь?» В этот момент черная тень выскочила из-за угла и ловко вспрыгнула на спину мужику. От неожиданности тот выронил шашку, детонатор и коротко мутюгнулся. Тень вцепилась ему в загривок, блеснул острый осколок стекла как раз под бородой возле сонной артерии. — Маугли, стой! — гаркнул Данила. — Не смейте! Отпусти его! Маугли яростно, ощерив зубы, что-то прошипел, но все же послушался, спрыгнув со спины мужика. — «Это что за чертовщина?» — ошарашенно спросил андроид, потирая шею и опасливо разглядывая Маугли. «Это свои», — успокоил его Данила. «Нихрена ж себе свои! Он мне чуть горло не перерезал!» «Я нашел выход», — заявил Маугли гордо. «В подвале там есть туннель, сухой, ну, чуть-чуть мокрый, ведет за ограду, можно уйти под землей». «Так», — сказал Данила, — «молодец, хвалю, иди сюда прянино. — Говорящего, — поправился он. — И будем уходить. Сколько у Андрония осталось людей? — спросил он у мужика. — Да и зовут тебя как? — Валик, — ответил тот, оглаживая бороду. — У Андронии еще трое. Данила прищурился. — Всего-то! А не сходить ли обратно к трансформаторной будке и не решить ли проблему Андрония раз и навсегда? — Пацаны, вроде и степки, — добавил Валик, и Данила досадливо сплюнул. Желание пощупать кадык Андрония ребром ладони в его душе только окрепло. Но не валить же трех пацанов. Подождет Андроний следующего раза. Тет-а-тет, -тет, как говорится. — Здравствуйте, — вежливо сказал Прянин, заходя в комнату. Маугли тенью следовал за ним. — Валик, если не ошибаюсь. — Профессор, — удивился мужик, — живой. — А я-то думал грешным делом, что к тебе везучий ты, однако. — Ну что вы, что вы, — засмущался Прянин. Я и жив-то только благодаря Даниле. — Ну, значит, ты не ошибся, я сделал вывод, Валик. Я Ежели ты Данила, доцента, спас, то я с тобой не пропаду. — Мне бы твою уверенность, — подумал Астрахан с тоской, — сказал. — Валик, ты оружие бывших товарищей подбери. Валик с воодушевлением кивнул, исчез за дверью, а вернулся, обвешанный патронташами с двумя обрезами АК и тротиловыми шашками. Автомат Данила отобрал, осмотрел и кивнул с удовлетворением. Тротил валик сунул в заплечный мешок, приговаривая. — Вещь полезная, пригодится. Подождав, пока бывший андроид управится с трофеями, Данила скомандовал. — А теперь, Маугли, веди в свой туннель. Туннель, видимо, предназначался для экстренной эвакуации сотрудников. Высокий, метра два, совершенно темный. К счастью, у Валика нашелся тусклый фонарик, на полу протянулась многорукая тень. Не прошло и пяти минут, как впереди замаячил серый квадрат выхода с узором черных ветвей. Покидая туннель, Данила зацепил ветви, поросшие серебристым лишайником. Они рассыпались от прикосновения. На выходе валялся труп целый, в камуфляже, на открытых участках его тело рос лишайник. — Значит, погиб этот человек давно. Странно, что глотки, побрезговали. Пинать его, чтобы посмотреть, рассыплется он или нет, Данила побрезговал. Переливы на светлеющем небе поблекли, но все равно оно казалось потусторонним и напоминало огромный колпак. Прянин нервно теребя рукав заговорил. — Не нравится мне все это. Куда пойдем, Данила? Тот остановился, нахмурившись, поглядел влево, вправо, потом вперед. — Где, говоришь, твой картограф обитает? — прянул-махнул на восток. — Талдом там. Но я не до конца уверен, что картограф вообще есть. А даже если есть не факт, что он в Талдоме, точнее, в поселке Северный, рядом с городом, очень вероятно, что мы картографы не найдем. — Все равно выбор невеликий, если он способен провести вглубь по этим тропам, или как их там, складкам. Короче, вы со мной идете или нет? — Идем, — согласился Прянин, почти не раздумывая. — А ты, Валик, мне бы к людям добраться, — развел руками тот. — А потом в Тверь. Один я пропаду, так что пока буду с вами, а там поглядим. Данила зашагал по лишайнику в лес, бросив напоследок. Ну, — Значит, веди, доцент, в этот талдом к